Глава 2. Места любви. Сопереживающие скульптуры. Здесь, в тиши этого небольшого заросшего папоротниками леса, я ощущал, как моё сердцебиение замедляется, а мышцы расслабляются. Бессвязные мысли, роившиеся в голове после сумасшедшей гонки по оживлённой автостраде, улеглись, уступив место чувству умиротворения. Я ушёл вглубь себя, где царили тишина и покой. Выражаясь языком учёных, исследующих наши реакции на природную среду, я чувствовал себя так, будто нахожусь вне своей обычной жизни. Время замедлило ход. Мой взгляд теперь легко и безмятежно скользил с места на место. Я был зачарован окружающим пейзажем и полностью растворён в нём. Я тронул ветвь папоротника, подрагивающую прямо перед моими глазами. Она слегка изогнулась, а затем распрямилась, задев меня по руке. И вот тут-то я впервые ощутил странность происходящего. Это был необычный лес. Если я напирал, он давал отпор. Если я отступал, он с любопытством тянулся за мной. Казалось, лес знает о моём присутствии, и я легко мог себе представить, что ему известно кое-что и о моих ощущениях. Радость слияния с окружающим миром постепенно уступала место новому ощущению. Нарастала неуверенность, удивление, даже лёгкая тревога. Я привык, что во время прогулки по лесу меня окружает жизнь во всевозможных её проявлениях: пение птиц, стрекотание насекомых, трепетание растений на ветру. В этом же лесу происходило нечто иное. Конечно, всегда понятно, что лес как-то реагирует на твоё присутствие, Птицы и насекомые могут затихнуть от чьего-нежданного гостя, но здесь мне казалось, будто я нахожусь в самом центре внимания. Лес реагировал на каждое моё движение осознанно и с явным интересом. Казалось, он знает меня, и поэтому я ощущал себя не в своей тарелке. А дело в том, что тот небольшой лес, в котором я находился, был полностью искусственным и произрастал в одной из комнат красивого старого дома в зелёном пригороде Торонто. Здание одновременно служило мастерской архитектору-футурологу Филиппу Бисли, смастерившему эту рощу при помощи 3D-принтера, большого количества простых микропроцессоров и сенсоров и нескольких мотков специального провода высокого напряжения который растягивается и сжимается под воздействием электрического тока. Сплетение нежных филигранных акриловых листочков, которые я видел в лесу, являлись уменьшенной копией тех, что Бисли использовал в более крупных инсталляциях, созданных им для нескольких международных выставок. На одной из них, Венецианской биеннале 2010, Сотни тысяч посетителей имели возможность побродить по нескольким гигантским искусственным лесам, гелазоиная почва, хейлазоик сойл, и испытать такие же странные чувства, какие охватили меня в мастерской архитектора. Воздействие, которое работы Бисли оказывают на людей, поистине сенсационно, вызывая у зрителей ощущение близости и тесной связи с природой. Он, по его словам, стремится пробудить в людях любовь и сочувствие и переместить их в пространство, где стираются границы между кто я и что я, различия между мной, животным и камнем. Моя первая встреча с Бисли произошла за несколько лет до визита в его мастерскую. Я был занят в одном исследовательском проекте, посвящённом применению новых технологий в оценке эмоций и поведения пациентов районных поликлиник. Зная, что архитектурная мастерская Бисли разрабатывала дизайн нескольких подобных клиник, и по настоянию другого архитектора, члена нашей команды, я спросил у Бисли, не хочет ли он принять участие в проекте. Помню наше первое совещание. Вместе с несколькими специалистами я сидел в конференц-зале, готовясь к обсуждению стратегии. Опоздавший Бисли ворвался в комнату с улыбкой до ушей. Он излучал заразительную энергию и энтузиазм, но казался слегка не в себе, как человек, у которого происходит слишком много всего сразу. Поскольку большинство из нас не знали друг друга, я предложил, чтобы для начала каждый представился. Все, кроме Бисли, выдали привычный шаблонный рассказ, поведав о своей сфере деятельности, квалификации и функциях, которые они могли бы выполнять в проекте. Филипп же, когда пришла его очередь, Сразу предупредил, что возможно, он не тот, кто нам нужен. Дальше он сообщил, что главный интерес для него в данный момент представляет создание особого рода скульптур, притягивающих и одновременно отталкивающих произведений на грани между жизнью и небытием. Зрителей эти странные создания должны будут завлечь в свои сети и в конечном итоге переварить. На несколько секунд в конференц-зале воцарилась тишина. Необычная для встречи говорящих голов, уже тогда у нас возникло лёгкое подозрение, что этот парень не даст нам спокойно ковыряться в наших скучных идеях о том, как может или должно выглядеть здание. Похоже было, что Бисли живёт в другой вселенной и видит какой-то иной мир, ушедший далеко в будущее и в то же время сохранивший прочные связи с древним прошлым. Беглое знакомство с биографией Бисли позволяет частично понять, как архитектор, окончивший университет Торонто в середине 1980-х, отказался от стандартной для людей его профессии деятельности — проектирования жилых домов, студенческих центров, поликлиник и ресторанов — в пользу совсем других вещей. В список новых интересов Бисли входили, по его словам, эмоция, романтизм и спиритуализм XXI века как разные грани модернизма. Не схожесть и диссоциация, хротонические и расширенные определения пространства, архаичное. Как рассказывает архитектор, поворотным моментом в его жизни стал проект, который ему удалось реализовать в 1995-96 годах, благодаря престижной римской премии по архитектуре. Работая вместе с археологом Николаем Теренато на раскопках Палатинского холма, древнейшей части Рима, Бисли должен был попытаться пролить свет на обстоятельства погребения младенца в основании городской стены, окружавшей первоначальное ядро города. Это жертвенное захоронение VIII века до нашей эры возле ворот Мугония, одного из трёх предполагаемых въездов в древний город, слета обычного для тех времён ритуала. Первые жители города приносили в жертву своих детей, обозначая тем самым границу между городской территорией и внешним миром дикой природы. Опыт, который Бисли получил, тщательно исследуя детскую могилку и размышляя о её значении, стал для него судьбоносным. С тех пор он посвятил жизнь исследованию границ между бытием и небытием, лавли жизнинных начал сетями рукотворных конструкций. Это привело его к геотканям, материалам, используемым в сельском хозяйстве и существующим в симбиозе с почвой. Так возникла гилозоиная почва, материя неживая и не мёртвая, реагирующая на живых существ и способная к имитации самых интимных проявлений человечности, сочувствия и заботы. Творчество Бисли это постоянный полёт фантазии, подкрепляемый тщательной исследовательской работой. Глубокими размышлениями и талантом соединять, казалось бы, совершенно не связанные друг с другом сферы и смыслы, в числе его недавних проектов разработка дизайна одежды совместно с Iris van Herpen, создающий наряды для Леди Гага. Эти способности проявляются в нём на полную мощь не только в творчестве, но и в повседневном общении. Его речь, жесты, Мимика действует заразительно, вовлекая в азартную погоню за свежими идеями, теоретическими и практическими. Когда Бисли приехал посмотреть мою лабораторию виртуальной реальности, я поместил его в имитационную модель жилого дома, моё весьма скромное творение, которым я, впрочем, гордился. Все остальные, кого я ознакомил с этой работой, при погружении спокойно стояли на месте, оглядывались по сторонам, делали несколько осторожных шагов к объектам, иногда прикасались к ним, задавали пару-тройку вопросов. Бисли же с энтузиазмом нырнул в дом и принялся испытывать модель на прочность изнутри. Вскоре, к немалому беспокойству студентов, контролирующих всю аппаратуру и электрику, он уже скакал с места на место, ползал по полу, изучая объекты снизу, ложился на спину, разглядывая потолки. Словом постигал моё произведение с счастливым, детским любопытством, пока люди вокруг него суетились, пытаясь уследить за проводами и удержать на месте компьютеры. Работы самого Бисли одновременно трогают за душу и подстёгивают мысль, но кажутся далёкими от насущных задач, связанных с проектированием таких зданий, как школы, банки, офисы и жилые дома. Подобно нарядам от кутюр, которые демонстрируют модели, дефилируя по подиуму, и в которых большинство из нас и наспар не вышло бы из дома, интерактивные скульптуры Бислим, своеобразные сигналы из будущего, примеры того, что готовит нам дизайн в завтрашнем высокотехнологичном мире. Это, собственно, одна из главных тем моей аудиокниги. Гилозоиная почва наглядно и убедительно показывает До какой степени могут развиваться двусторонние эмоциональные связи между вещью и человеком? В коктейле смешанных чувств, вызванных прогулкой среди эмпатических скульптур Бисли, есть пара капель той драгоценной эмоции, которую мы называем любовью и чтим превыше всех других своих состояний. Всюду жизнь. Ни об одном другом человеческом чувстве или состоянии не написано столько слов, сколько о любви. С античных времён люди ищут определение этому слову. Учёные собирают данные, берут образцы крови, измеряют мозговые волны, всё в попытке свести к цифрам суть того, что мы называем любовью. Однако большинство этих исследований, так или иначе, сосредоточены на межличностной любви то, что побуждает нас вступать в длительные моногамные отношения, рожать детей, покупать микроавтобусы и брать ипотечные кредиты. Любовь к неодушевлённым объектам также свойственна человеку, но когда мы говорим: "Я люблю это платье", то, как правило, если речь не идёт о такой сексуальной девиации, как фитишизм, подразумеваем нечто совсем иное, чем когда объясняемся в любви своему романтическому партнёру. Однако есть и те, кто строит романтические отношения со зданиями и сооружениями. Так гражданка Швеции Эйя Рита Эклов влюбилась в Берлинскую стену, когда та ещё была цела, и в 1979 году даже специально съездила в Берлин, чтобы связать себя со стеной своего рода брачными узами. После свадебной церемонии она взяла фамилию Эклов Берлинер Мауэр. От немецкого Berliner Mauer Берлинская стена. Американка Эрика Эйфель, урождённая Лабри, прославилась тем, что в 2007 году вступила в брак с Эйфелевой башней, чьи плавные и изогнутые линии покорили её сердце. Ещё одна американка, Эми Вольф, вышла замуж за аттракцион в Пенсильванском парке развлечений. Конечно, ничего не стоит отмахнуться от таких людей, называющих себя объектносексуалами и объявить их просто психами. Однако признаемся честно, большинство из нас когда-либо испытывали особую тягу к определённым предметам, формам, краскам и тому подобное. По причинам необъяснимым для меня самого, я в своё время был очень сильно привязан к красивому консервному ножу красного цвета которые мне подарили в ознаменование переезда в первое собственное жильё. Я даже не осознавал, насколько дорога мне эта кухонная принадлежность до тех пор, пока коррозия не унесла её жизнь. С тех пор вкус консервированной фасоли никогда уже не был прежним. Притягательность плавных изгибов Mazda Miata возникает не на пустом месте. Наши инстинктивные реакции на геометрию спортивного автомобиля записаны в глубинах нашей нервной системы. Исследования не только показали, что мы предпочитаем изгибы острым углам, причём даже в младенчестве, задолго до того, как на опыте узнаем об опасности остроконечных предметов вроде ножей или ножниц, но и выявили связь этого предпочтения со свойствами нейронов, отвечающих за распознавание объектов в участках нашей зрительной коры. Вкратце, Среди наших корковых клеток гораздо больше тех, что приспособлены для анализа нюансов криволинейной поверхности, чем тех, что анализируют поверхность остроугольную. Эти клетки часть высокоскоростной нейронной системы обработки данных, которая отвечает за формирование первых впечатлений и оценку опасностей. Даже наши первые впечатления от незнакомцев отчасти основаны на анализе простых параметров лица связанных с формой. Сами того не осознавая, мы формируем симпатию или антипатию к определённым типам лиц менее чем за 39 миллисекунд, начиная с того момента, как увидели их. Это примерно двадцатая часть времени, необходимого в среднем человеческому сердцу для одного удара. Однако механизмы, обусловливающие воздействие кинетических скульптур Бисле, вовсе не сводятся к простой взаимосвязи форм и эмоций. Конечно, эти произведения имеют определённое сходство с настоящим лесом, обладая набором черт, которые, по мнению психологов-энвайронменталистов, оказывают благотворное и даже целительное воздействие на психику. Тем не менее, то ключевое, на чём строится эмоциональная связь наблюдателя с объектом, имеет отношение не столько к геометрии, сколько к движению и интерактивности. В 1944 году психолог, занимающийся проблемами восприятия, Фриц Хайдер из колледжа Смит, штат Массачусетс, США, и его студентка Марианна Зиммель опубликовали исследование, которое показывает, что люди склонны приписывать свойства человеческого сознания, в том числе интенциональность, понимание цели простым геометрическим фигурам. Участникам этих экспериментов демонстрировали короткий анимационный фильм в котором пара треугольников и кружок перемещались по экрану. Когда испытуемых просили описать происходящее на экране, они наделяли объекты интеллектом и эмоциями. Так кое-кто характеризовал один из треугольников как агрессивного задиру. Многие допускали возможность любовного треугольника между фигурами. На основе этих широко известных экспериментов началась разработка такого понятия, как модель психического состояния. Оно подразумевает, что мы склонны объяснять поведение любых объектов чисто человеческими мотивами. Более недавние исследования наводят на мысль, что способность применять модель психического состояния для объяснения простых явлений начинает развиваться с очень раннего возраста. Эффекты, описанные Хайдером и Зимель, наблюдаются даже у младенцев. В результате похожих экспериментов бельгийский психолог Альбер Мишот в 1947 году обнаружил феномен, которому дал название эффект запуска. В экспериментах Мишота испытуемым также показывали фильм, но сюжет его был ещё проще, чем у Хайдера и Зимель. На экране красная точка двигалась в сторону зелёной. Когда красная точка касалась зелёной, последняя тоже сдвигалась с места. Затем испытуемых просили описать увиденное, и оказывалось, что они не могут этого сделать, не прибегая к причинно-следственной связи. Им представлялось, что эта красная точка каким-то образом привела в движение зелёную. Дальнейшие исследования не только подтвердили, что эффект запуска прочно укоренён в нашей психике но и показали, что мы в принципе не способны воспринимать эту простую, движущуюся картинку, не усматривая в ней казуальной связи между событиями, хотя демонстрируемая на экране не более чем движение пары точек. И так же, как это было с наблюдениями Хайдера, обнаруженное мешотом явление перцептивной казуальности было зафиксировано даже у совсем маленьких детей. Результаты экспериментов Мишота и Хайдера позволяют предположить, что люди от природы запрограммированы воспринимать простые движущиеся объекты как разумные существа, способные испытывать сложные эмоции, в частности любовь и ревность. На лицо противоречие интуитивному и неверному представлению, будто наблюдая ту или иную сцену, мы первым делом стараемся идентифицировать и классифицировать все видимые объекты. И лишь затем начинаем соображать, что же там собственно происходит. На самом же деле, даже наши первые мгновенные впечатления от сцены, формируемые менее, чем за один удар сердца, включают в себя такие автоматические выводы о мыслях, чувствах и намерениях объектов. С точки зрения эволюционного отбора, под воздействием которого развивалась наша нервная система, не трудно понять, почему так устроено. В своих попытках постичь окружающий мир человеческий мозг сталкивается с огромной проблемой. Вокруг слишком много информации, чтобы можно было позволить себе тщательно анализировать все доступные элементы среднестатистической сцены. Но это ещё полбеды. Главная сложность в том, что наш мозг, как биологический компьютер или машина из плоти, как его ещё называют, чрезвычайно медленно обрабатывает данные. По сравнению с искусственными вычислительными устройствами, даже такими относительно простыми, как те, что предохраняют наши автомобили от поломок или заставляют айподы проигрывать музыку, мозг работает на мучительно низких скоростях. Чтобы компенсировать свою нерасторопность и обеспечивать своевременные реакции, позволяющие нам уворачиваться от приближающихся хищников, будь то соблизубые тигры или несущиеся на бешеной скорости автомобили, Мозг использует целый арсенал различных приёмов и хитростей. Например, он способен предугадывать, что может означать та или иная сцена, исходя из того, что обычно означают похожие сцены. Отчасти такое прогнозирование навык, усваиваемый на основе предыдущего опыта. Но обучение процесс зачастую медленный и трудоёмкий. К тому же, многие типы ситуаций и вовсе не подразумевают наличие ещё одного шанса. Там, где речь идёт об отражении непосредственных угроз, мы просто не можем позволить себе такую роскошь, как отрицательный опыт. Поэтому во многих случаях предположения, которые делает наш мозг, запрограммированы от природы и носят настолько автоматический характер, что мы не сможем их игнорировать, даже если захотим. Вот почему мы видим движущиеся треугольники Хайдара как двух соперников, сражающихся за сердце дамы, а цветные кружочки Мишота как пару бильярдных шаров, толкающих друг друга, хотя и понимаем, что на самом деле всё это лишь простые геометрические фигуры на экране. Итак, вернёмся к Бисле и его скульптурам из гилозоиной почвы. Теперь нам будет немного легче понять те смешанные чувства которая испытывает посетитель при виде колышущегося моря акриловых папоротников. Волшебство, которое здесь происходит, связано не столько со способностью папоротников проникать вглубь нашей лимбической системы, сколько с тем фактом, что они воздействуют на механизм, помогающий нам с молниеносной быстротой распознавать ситуации реальной жизни. Этот же самый механизм может помочь объяснить особенности таких отклонений, как объект сексуальность или даже патологическое накопительство, расстройство, при котором человек может испытывать глубокую эмоциональную привязанность к самым обыденным предметам домашнего обихода. Одна женщина, страдавшая патологическим накопительством, рассказывала о том, что она пережила, пытаясь избавиться от нескольких пустых пластиковых контейнеров. Она отнесла их на помойку, предварительно тщательно вымыв под краном. И вскоре её стали одолевать мысли о том, как этим контейнерам, влажным после недавнего мытья, должно быть сейчас сыро и неуютно в мусорном ящике. Лишь вернувшись за ними, освободив их от крышек и тщательно высушив, она смогла наконец успокоиться. Такие причудливые паттерны мышления, возможно, лишь утрированная версия универсальной человеческой склонности к анимистическим верованиям которые порождаются мозгом, запрограммированным выносить суждения и принимать решения с молниеносной быстротой. В этой же склонности к анимизму, заложенной на нейронном уровне, вероятно, кроется ключ к пониманию древних обычаев, вроде принесения живого человеческого существа в жертву свежей земле нового города, того самого ритуала, изучением которого занимался Бисли. Тепло наших жилищ Если, как демонстрируют опыты Бисли, мы так легко устанавливаем сильную эмоциональную связь даже со скульптурами, что же тогда происходит с нами в наших домах? Ведь нет пространства более интимного, чем то, куда мы возвращаемся после тяжёлого трудового дня в расчёте на отдых, поддержку и защиту. Идея будто наши дома способны чувствовать нашла богатые отражения в мировой литературе причём по большей части в историях с несчастливым концом. В леденящем кровь рассказе Эдгара По о падении дома Ашеров автор с самого начала ясно даёт нам понять, что место действия, мрачный готический особняк, в то же время и один из главных героев. Рассказчик, описывая свои первые впечатления от дома Ашеров, отмечает гнетущее, тягостное чувство, которое сразу же вызвали у него угрюмые стены и холодно безучастно глядящие окна, и которое в дальнейшем будет лишь усиливаться. Точно так же, как Филип Бисли ставил своей целью создать общее пространство, где стираются границы между наблюдателем и средой, так и Эдгар По выстраивает зловещую динамику в которой персонажи и место действия подпитывают друг друга, вместе двигаясь к неотвратимому и страшному финалу. Те же темы, правда, уже с изрядной долей кровавого натурализма, обыгрываются сегодня в популярном телесериале "Американская история ужасов", American Horror Story. В реальной жизни, впрочем, наше жилище традиционно ассоциируется не со страшилками, а наоборот, исключительно с позитивными ценностями. Это наше частное, интимное пространство, где должны царить уют и гармония. Данная идея с наглядной и изящной простотой воплощена, например, в архитектуре традиционных жилищ западноафриканского государства Мали, где планировка дома явно напоминает форму женской фигуры, так что центральное жилое пространство расположено в буквальном смысле в матке. Устройство современных западных домов По сложным причинам, скорее экономических, чем психологического характера, давно отошло от традиционных форм народной архитектуры. Ситуация, при которой люди были вольны сами создавать себе жилище, используя любые местные материалы, найденные под рукой, осталась в далёком прошлом. Тем не менее, мы по-прежнему можем выделить многие факторы, обусловливающие влияние жилых помещений на наше поведение дома и, что особенно важно, На наши взаимоотношения с домашними. Теоретик архитектуры Витольд Рыбчинский в своём бестселлере Дом. Краткая история и идеи описывает эволюцию жилища от простой постройки в одну комнату с передвижной мебелью и фактическим отсутствием приватности до богатой помещичьей усадьбы. По мнению Рыбчинского, этот прогресс неразрывно связан с постепенным осознанием нами важности комфорта понятия просто-напросто не применявшихся к ранним формам жилья. Другие исследователи более отчётливо описывают некоторые взаимосвязи между устройством жилых помещений и различными аспектами нашей частной и социальной жизни. Так, появление отдельных спальных комнат для супружеских пар стало важной вехой в эволюции наших взглядов на сексуальность и приватность. Причём это был двусторонний процесс, С одной стороны, потребность супругов в интимной жизни создавала запрос на выделение индивидуальных спален. С другой, само по себе наличие таких спален популяризировало преимущество половой жизни за закрытыми дверями и меняло представления об отношениях между родителями и детьми. Подобным же образом, выделение специальных помещений под кухню Означало формирование частной территории у члена семьи, ответственного за приготовление пищи, и укрепляло идею распределения домашних ролей между мужем, женой и ребёнком. Социолог Питер Ворд в своей книге История жилых помещений пошёл ещё дальше и предположил, что более сложная организация западного жилища с его обилием личного пространства, разделением территорий и индивидуальными комнатами внесла свой вклад в развитие западной тенденции ставить личность выше группы. Возможность строить свою жизнь отдельно от других людей, в том числе и от членов собственной семьи, мотивировала нас высоко ценить нашу независимость и автономию. Нет числа путям, явным и скрытым, которыми меняющееся устройство домов способствовало формированию у нас новых паттернов поведения и представлений о своём месте в мире. Немецкий архитектор Герман Мутезиус, работавший на рубеже XIX-XX веков дипломатом в посольстве Германии в Лондоне и написавший английский дом Das English Haus, монументальный трёхтомный труд по истории жилищной архитектуры Англии, делает ещё один интересный вывод. По его мнению, в тот период именно особенности жилищ позволили Великобритании экономически развиваться успешнее, чем Германия. Планировка английского дома, как это виделось Мутэзиусу, подразумевала комфортное и естественное разделение интимных пространств и более публичных зон, предназначенных для приёма гостей. Немецкие же дома, наоборот, были устроены таким образом, что гости Вынужденные переходить из одной убранной на показ комнаты в другую, чувствовали себя как на помпезном шоу в Лас-Вегасе, где каждая сцена должна быть эффектнее предыдущей.